Глава третья. Тайна Ларистонского сада Я должен сознаться, что такое неопровержимое подтверждение выводов моего друга глубоко взволновало меня. И раньше я был очень высокого мнения о его таланте, а теперь мое уважение к нему возросло еще больше. Но случай с комиссионером не было ли подстроен заранее? чтобы одурачить и ослепить меня. Эта мысль невольно пришла мне в голову, и я спрашивал себя, что за цель у него была поступить таким образом со мной. Я оглянулся и начал внимательно рассматривать Шерлока Холмса. Он только что окончил чтение письма, и его глаза приняли отсутствующее выражение, доказывавшее, что его мысли блуждали далеко. «Каким образом вы угадали так безошибочно?» — спросил я. «Что угадал?» — быстро ответил он. «Да то, что этот человек был некогда морским унтер-офицером». а мне некогда заниматься пустяками!» — с гневом воскликнул он, затем улыбнулся и продолжал. «Простите меня за грубый ответ, но разве вы сами не видели, что это отставной моряк и унтер-офицер?» «Конечно, нет. А между тем угадать это несравненно легче и скорее, нежели объяснить, как это сделал я. Если вас заставят доказать, что дважды два четыре, вы думаете, это будет легко? А между тем вы совершенно убеждены в том, что дважды два четыре. Но возвращаюсь к нашему субъекту. Когда он находился еще на той стороне улицы, я заметил на верхней части его руки татуировку. Большой голубой якорь. Это пахнет морем. Затем у него фигура военного человека, и его баки подстрижены так же, как у военного. В его манерах, наконец, было нечто, что указывало на привычку командовать, и он держал себя с сознанием собственного достоинства. Разве вы не заметили, как он держал голову и как постукивал своей тросточкой? И так как он был не особенно молод, и имел в своей фигуре нечто респектабельное, то я заключил, что он был унтер-офицером. — Великолепно! — воскликнул я. — Все это очень просто, — ответил Холмс. Но по его лицу я прекрасно видел, что он был очень доволен моим восторженным восклицанием. — Только сейчас я говорил вам, что нет более преступников, — продолжал он. — Я ошибся. Прочтите это и он протянул мне письмо, которое принес комиссионер. «Но это ужасно!» — воскликнул я, пробежав быстро письмо. «Да, это как будто выходит из обычного шаблона», — спокойно заметил он. «Не будете ли вы так любезны прочесть мне это письмо еще раз вслух?» Вот что заключалось в письме. «Дорогой мистер Шерлок Холмс, нынешней ночью В доме номер 3 в Ларистонском саду, возле Брикстонской дороги, произошел несчастный случай. Полицейский агент, проходя около двух часов ночи мимо этого дома, заметил в нем свет. Так как в доме никто не жил, то наличие огня показалось ему очень подозрительным, и он подошел к дому поближе. Дверь оказалась открытой настежь. В первой комнате, совершенно пустой, Лежал на полу труп человека, одетого в платье, показывавшее, что покойный принадлежал к высшему обществу. В карманах платья убитого оказались карточки с именем Эноха и Дреппера, Кливлен Тогае США. Очевидно, он был убит не с целью грабежа, и совершенно невозможно даже предположить, что было причиной его смерти. По всей комнате заметны Явные следы крови, но на теле покойного нет ни малейшей царапины. Каким образом проник этот человек в необитаемый дом? Здесь начало тайны. Да и все это дело сначала до конца таинственно и загадочно. Если пожелаете побывать на месте преступления еще до полудня, то вы найдете меня там. Я оставил все так, как нашел, до тех пор, пока вы не скажете мне, Что думаете обо всем этом и что рассчитываете делать дальше? В случае, если вы не можете побывать там лично, я постараюсь дать вам более точный и подробный отчет и буду чрезвычайно счастлив услышать ваше мнение. Преданный вам Товий Грэгсон. «Грэгсон — самый тонкий и искусный сыщик Скотланд-Ярда», — заметил мой друг. Он Вот и все избранные из этого малозамечательного учреждения. Оба они горячи, полны энергии, усердия, но всегда действуют по предубеждению. А еще хуже то, что они между собой на ножах. И тот и другой ревнуют к славе друг друга. Точно известные красавцы. И если они оба занимаются этим делом, то мы будем присутствовать при забавных сценах. Я был поражен спокойствием, с которым он говорил все это. «Но вы не должны терять ни одной минуты!» — воскликнул я. «Хотите, я сбегаю за фиакром?» Я еще не решил, пойду ли туда. Я принадлежу к разряду самых неисправимых лентяев, какие когда-либо существовали. Но бывает это не всегда, а только приступами. Временами, напротив, я могу быть очень деятелен. Но ведь вам представляется случай, о котором вы так мечтали. Но, мой друг, рассудите. Мне-то что будет от всего этого дела? Предположим, я распутаю дело. Вы можете быть уверены, что всю прибыль от этого получат Грегсон, Лестерд и компани. Вот что значит быть вне всякого официального положения, в каком нахожусь я. Но ведь вас просят помочь. Да, Грегсон знает отлично, что я хитрее его, И со мной вместе он легче сделает дело. Но он ни за что не сознается в этом перед другими. Скорее, он позволит себе отрезать язык. Во всяком случае, мы можем пойти посмотреть, что там происходит. Я буду действовать по своему усмотрению. И если не сумею выяснить ничего нового, то, по крайней мере, посмеюсь над всеми этими куклами. Итак, в путь. Говоря это, он торопливо одевался. Ни малейшего признака лени не было в его движениях. Начинался период деятельности. «Живо берите вашу шляпу», — сказал он. «Вы хотите, чтобы я сопровождал вас?» «Да, если у вас нет ничего более интересного». Минуту спустя мы уже сидели в фиакре и во весь дух мчались по направлению к Брикстон-Ред. Утро было туманное, мрачное, Небо сплошь облегали серые облака, вся неприглядная серая грязь улиц, казалось, отражалась в них и нависала над домами. Холмс находился в восхитительном настроении и всю дорогу с большим оживлением болтал, сравнивая достоинство знаменитых скрипок Страдивари и Амати. Что касается меня, то я хранил упорное молчание. Пасмурное утро и это ужасное убийство, в которое нас впутали, тяжело действовало на мои нервы. «Вы, кажется, не очень-то серьезно обдумываете, как приняться за дело», — сказал я, наконец, прерывая поток музыкального красноречия моего спутника. «У меня еще нет никаких точных данных», — ответил он. «Большая ошибка — строить какую-нибудь теорию, прежде нежели собран... Весь необходимый материал. Это только сбивает с надлежащего пути. — Вам недолго осталось ждать, — ответил я, выглядывая из фиакра. — Мы приехали на Брикстон-Рэд, и, если не ошибаюсь, вон и дом, о котором шла речь в письме. — Вы правы. Стой! — воскликнул он. У дверей дома мы увидели высокого человека с бледным лицом несмотря на то что мы находились еще по меньшей мере в сотни метров от дома холмс приказал кучеру остановиться и мы вышли из экипажа дом под номером три производил внушительное и мрачное впечатление это был собственно не один а четыре соединенных дома построенных несколько в стороне от улицы в двух домах жили жильцы Два остальных уставали. Эти последние были в три этажа. Три ряда темных окон, мрачных и запущенных, глядели на улицу. Везде налепленные на стекла, билетики о сдаче квартир производили впечатление бельма на глазу. Маленькие палисадники отделяли каждый дом от улицы. В данный момент вследствие дождя. Непрерывно шедшего всю ночь, полисадники эти представляли собой одно сплошное болото грязи. Между пылисадниками шла узкая олейка, по бокам которой чахли жиденькие и редкие деревца. Желтоватая глина проглядывала там и сям сквозь жидкий слой песка и гравия. Вокруг всех домов тянулась деревянная решетка на каменном низеньком всего в один метр вышины, в фундаменте. В тот момент, когда мы подходили, возле этой решетки стоял, опершись на нее, полицейский агент. Довольно многочисленная толпа прохожих зевак стояла тут же, вытягивая шеи и тараща глаза, в тщетной надежде проникнуть в таинственную драму, разыгравшуюся за этими стенами. Я думал, что Шерлок Холмс, не теряя ни одной минуты, бросится в дом и сразу приступит к разгадке печальной истории. Но я ошибся. К моему величайшему удивлению, его манера действовать была совершенно иная. С видом полнейшего равнодушия, которое ввиду случившегося я принял за аффектацию, он начал прогуливаться взад и вперед по тротуару. Он шел маленькими шагами, бросая по временам рассеянные взгляды то на землю, то на дома на противоположной стороне улицы, то на решетку, окружающую дом номер три. Окончив этот странный осмотр, он медленно направился на аллею между полисадниками, стараясь ступать по траве, окаймлявшей дорожку, И внимательно поглядывая себе под ноги. Два раза он останавливался, и я видел улыбку, мелькавшую на его губах, и слышал, как с его губ срывались легкие восклицания удовольствия. На влажной мягкой земле дорожки виднелись многочисленные следы, но, принимая во внимание, что множество полицейских проходило здесь взад и вперед, я не мог постигнуть какой толк мог выйти из такого внимательного разглядывания следов. Но зная его способность замечать малейшие подробности, я был уверен, что он откроет массу интересных и веских доказательств там, где, по моему мнению, нечего было и открывать. У дверей дома мы увидели высокого человека с бледным лицом и со светлыми волосами, который поспешил, к нам навстречу. В руках он держал большую записную книжку. «Как это мило с вашей стороны, что вы пришли!» — сказал он, горячо пожимая руку моего товарища. «Я велел все оставить неприкосновенным и в таком виде, как сам застал». Э, «За исключением этого!» — сказал Холмс, указывая пальцем на аллею. «Если бы целое стадо буйволов прошло здесь...» То, наверное, не произвело бы большего беспорядка. Но я надеюсь, Грегсон, что вы все хорошенько осмотрели еще прежде. У меня было слишком много дел внутри дома, ответил он уклончиво. Но мой коллега, мистер Лестер, находится здесь, именно ему-то я и поручил наблюдение за всем, что происходит вокруг дома и в саду. Холмс бросил на меня украдкой, насмешливый взгляд. С такими товарищами, как вы и «Не думаю, чтобы мне много осталось дела во всем этом происшествии», — сказал он любезно. грексон от удовольствия начал потирать руки. «Я думаю, — сказал он, — что мы сделали решительно все, что только было возможно. Но это очень любопытное дело. И зная ваше пристрастие ко всему, что выходит за пределы обыкновенного, я...» «Вы, конечно, прибыли сюда не в экипаже», — перебил его Шерлок Холмс. «Нет, сэр». — А Лестрад? — И Лестрад также нет. — В таком случае пойдем осмотрим комнату. После этого замечания, казавшегося совершенно неуместным, он вошел в дом. Грегсон следовал за ним, с лицом выражавшим полнейшее недоумение. Маленький коридорчик, пол которого был покрыт густым слоем пыли, вел в кухню и комнату для прислуги. Налево и направо было две двери, одна из них, по-видимому, уже давным-давно не отворялась, другая вела в столовую, где и разыгралась кровавая драма. Холмс вошел в столовую. Я последовал за ним, охваченный тяжелым чувством, которое мы всегда испытываем в присутствии смерти. Это была большая четырехугольная комната, казавшаяся еще больше, из-за полного отсутствия мебели. Стены были обиты гладкими, самыми обыкновенными опоями. На стенах там и сям виднелись пятна сырости. Местами опои совершенно отстали и висели большими полосами вниз, открывая старые стены, плачевно выглядывавшие на свет. Против двери на камине, сделанном под белый мрамор, виднелся агарок, восковой красной свечи. Стекла в окнах были до такой степени грязны, что казалось как бы с сожалением только пропускали немного сомнительного света в комнату. Вследствие этого в комнате стоял неприятный серый полумрак, еще более увеличивающийся от толстого слоя пыли, лежавший на всем все это я вспомнил только уже долгое время спустя тогда же все мое внимание целиком привлекло ужасное зрелище труп лежал перед нами вытянувшийся застывший с широко открытыми глазами безжизненный взгляд которых был устремлен в потолок убитому казалось не более сорока лет на вид он был Среднего роста и сложения, широк в плечах. Волосы у него были черные и курчавые, а борода редкая и коротко подстриженная. Одет он был в сюртук из толстого сукна и светлые брюки. Воротничок и манжеты блестели свежей белизной. Высокая, блестящая, как зеркало, совершенно новая шляпа валялась на полу рядом. Руки мертвеца были широко раскинуты в обе стороны, и пальцы скорчены, как будто мучения, перенесенные в момент смерти, были невыносимы. Я читал на его неподвижном лице выражение такого ужаса и ненависти, каких мне еще никогда в жизни не приходилось замечать на человеческом лице. Весь вид несчастного, его низкий лоб, Слегка сплюснутый нос, его выдающиеся широкие челюсти и, больше всего, его скрюченные пальцы и ступни ног делали его ужасно похожим на гориллу. Мне случалось видеть смерть в различных видах и формах, но никогда в таком ужасном виде, как здесь, в этой мрачной комнате, в двух шагах от главнейшей артерии окраинного Лондона. Лестрот со свойственным ему видом ищейки стоял возле двери и поклонился нам. «Это будет громкое дело, сэр», — сказал он. «Я занимаюсь своим ремеслом не со вчерашнего дня и видал виды, но это дело превосходит все, что я видел до сих пор». ни малейших указаний и следов», — сказал Грэгсон. «Ни малейших», — подтвердил Лестрот. Шерлок Холмс подошел к трупу и, встав перед ним на колени, с величайшим вниманием принялся рассматривать его. — Вы уверены, что на теле нет никаких ран? — спросил он, указывая на многочисленные пятна и брызги крови, видневшиеся вокруг тела на полу. — Совершенно уверены. — в один голос воскликнули оба агента. В таком случае эта кровь принадлежит кому-то другому. По всей вероятности, убийцы, если только мы имеем дело с убийством. Это мне ужасно напоминает обстоятельства, сопровождавшие смерть Ван Жансена из Утрехта в 1834 году. Помните это дело, Грексон? Нет, сэр. Вы сделали бы прекрасный, если бы прочли его. Уверяю вас, ничего нет нового под луной. Все, что случается, уже было раньше. В то время пока он говорил, его ловкие пальцы скользили по всем направлениям, ощупывая, пожимая, расстегивая, исследуя все до мельчайших подробностей. Но его глаза снова приняли неопределенное и рассеянное выражение, о котором я уже упоминал раньше. Осмотр трупа длился. Такое короткое время, что никто не поверил бы, что он мог быть до такой степени тщательным. Затем Шерлок Холмс наклонился к губам мертвеца и начал нюхать, вдыхать, и, в конце концов, подробнейшим образом осмотрел каблуки у башмаков убитого, по-видимому, купленных в очень хорошем магазине. «Никто не трогал труп?» — спросил он. «Никто?» если не считать, что трогали мы, поскольку это было необходимо для сделанного нами осмотра. Можете отослать его теперь в морг. Он ничего больше нам не скажет. Грэгсон еще заранее позаботился привезти с собой четырех рабочих с носилками. На его зов они явились в комнату и подняли мертвое тело. В момент, когда они клали его на носилки, откуда-то выпало кольцо, и покатилась по полу. Грегсон схватил его и начал рассматривать с величайшим изумлением. «Здесь была женщина!» — воскликнул он, показывая находку. «Это обручальное кольцо!» Мы окружили Грэгсона и принялись разглядывать кольцо. Сомнений не было. Оно когда-то было надето на палец новобрачный. «Это еще больше осложняет дело», пробормотал грексон и одному только Богу известно, насколько оно уже было запутано до этого. «Вы не уверены в том, что это обстоятельство, напротив, упрощает дело?» — заметил Холмс. «Но мы ничего не узнаем больше, созерцая это колечко. Что вы нашли в карманах убитого? Здесь находится все», — указал грексон на кучку различных предметов, сложенную на одной из ступеней лестницы. Золотые часы номер 97163, купленный у Барра в Лондоне. Золотая цепь, известная под названием Альберт, очень крепкая и тяжелая. Золотое кольцо с выгравированным на нем масонским девизом. Булавка в виде головы бульдога с рубиновыми глазами, портфель из русской кожи, в котором лежат визитные карточки с именем Эннаха и Дреббера, Кливленд На плье имеются такие же инициалы Э. И Т. В не оказалось, деньги лежали прямо в кармане. Их было 75 фунтов. Маленькое карманное издание Бокачо де Камерона, на первой странице которого стоит имя Джозефа Станкерсона. Два письма, одно на имя Э. И Дрэпера. Другое — Д. Стангерсона. Адрес этих писем? Угу. Американский банк, Странт, до востребования. Оба письма имеют отношение к отплытию пароходов компании «Геон» из Ливерпуля. Очевидно, этот несчастный был накануне отъезда в Америку, Нью-Йорк. — Вы навели справки о Стангерсоне? — Я с этого и начал, — ответил грексон Я напечатал объявления во всех журналах и отправил одного из моих помощников в американский банк. Но Стангерсон еще не вернулся. «Телеграфировали ли вы в Кливленд?» «Еще утром?» «Как вы составили телеграмму?» Я попросту изложил все обстоятельства дела и просил дать мне необходимые сведения для его выяснения. «Потребовали ли вы сведений?» относительно одного пункта, который мог показаться вам чрезвычайно важным. Я только наводил справки о Стангерсоне, и все. Но не кажется ли вам, что в этом деле существует один стержень, на котором все держится? Может быть, вы найдете нужным послать другую телеграмму? — Я сделал все, что было нужно, — ответил грексон обиженным тоном. Шерлок Холмс пробормотал что-то сквозь зубы и уже готов был сделать какое-то замечание Грегсону, когда Лестрот, все время, пока мы разговаривали в прихожей, находившейся в первой комнате, вдруг появился перед нами, потирая руки с торжествующим видом. — Мистер Грегсон, сказал он, — я только что сделал открытие чрезвычайной важности. Открытие это могло легко ускользнуть от внимания всех если бы мне не пришла счастливая идея осмотреть хорошенько стены. Глаза маленького сыщика блестели, и он не мог скрыть удовольствие, что ему удалось сделать подножку своему товарищу. «Идите сюда», — сказал он озабоченно, проходя обратно в большую комнату. Мы последовали за ним, и эта большая комната теперь показалась мне уже не такой мрачной потому что в ней не было ужасного скорченного трупа. «Теперь смотрите хорошенько», — сказал Лестрат. Он чиркнул о свою подошву спичкой и поднял ее кверху, освещая стену. «Глядите!» — торжествующе сказал он. «Я уже говорил выше, что обои отстали в некоторых местах. В одном из самых темных углов большая полоса бумаги оторвалась совсем, и висела открывая пожелтевшую оштукатуренную стену и на этой то обнаженной части стены грубыми каракулями было написано чем то красным одно только слово раше но «Ну, дорогие сары что вы об этом думаете спросил лесстрат становясь в позу делающую его похожим на надутого индюка никто не заметил этой надписи потому что она находилась в темном углу, осмотреть который никому в голову не пришло. Убийца, женщина или мужчина, сделал эту надпись своей собственной кровью. Смотрите, кровь текла здесь, вдоль стены. Значит, нет больше места предположению, что мы имеем перед собой самоубийство. Но почему убийца избрал именно это место для надписи? Я сейчас вам объясню это. Видите ли вы свечку, поставленную на камине? В момент убийства она, конечно, была зажжена, и этот угол был освещен в то время полосой света, тогда как теперь он остается больше всего в тени. Ну хорошо, сделав такое важное открытие, не будете ли вы так любезно объяснить нам, какое заключение выводите вы из этой надписи? Иронически спросил Грэгсон. Какое заключение? Это да очень простое. Кто-то хотел написать имя Рошель, но ему помешали, и слово осталось незаконченным. Запомните хорошенько то, что я вам говорю, и увидите, что когда это дело будет распутано, окажется, что в нем участвовала женщина, которую зовут Рошель. Смеяться очень легко, мистер Холмс, смейтесь. Вы спору нет, очень ловки и хитры, но увидите, что последнее слово будет за мной» старой охотничьей ищейкой. «Прошу вас извинить меня», — сказал мой товарищ, не удержавшийся от взрыва невольного смеха, раздражавшего маленького полицейского. «Вам бесспорно принадлежит честь открытия на стене этой надписи, которая, как вы совершенно справедливо заметили, сделана вторым действующим лицом вчерашней кровавой драмы». Я не успел еще хорошенько осмотреть эту комнату, но, если позволите, я сделаю это сейчас. Говоря это, Шерлок Холмс вытащил из кармана сантиметр и большую круглую лупу. Вооруженный таким образом, он принялся бесшумно бродить по комнате во все стороны, то останавливаясь, то опускаясь на колени и иногда даже растягиваясь по полу на животе. Эти занятия, очевидно, до такой степени поглотили его внимание, что он, казалось, совершенно позабыл о нашем присутствии. Непрерывно слышалось то его бормотание сквозь зубы, то вздохи или посвистывания, восклицания, которых сквозило торжество и надежда. Глядя на него, я находил в нем поразительное сходство с хорошей охотничьей собакой, ищущей след. Она бросается то направо, то налево, издавая временами громкий нетерпеливый лай, пока наконец не нападет на настоящий след. Манипуляция Шерлока Холмса продолжалась около получаса. Мы глядели, как он с необыкновенным старанием измерял расстояние между двумя невидимыми нам следами на полу. Точно таким же образом он измерял что-то на стене. Все эти измерения казались мне крайне непонятными. Затем он аккуратно собрал с пола небольшое количество сероватой пыли и положил ее в конверт. В конце концов он с помощью лупы приступил к исследованию надписи на стене. Он долго и внимательно вводил лупой по контурам каждой буквы и затем считая, вероятно, свое дело оконченным положил сантиметр и лупу обратно в карман недаром говорится что гений должен бесконечно страдать заметил холмс с улыбкой и хотя это не совсем верно но иногда это можно сказать по отношению к хорошему полицейскому грегсон и лесстрот наблюдали за всеми действиями коллеги любителя не только с величайшим любопытством, но также и с оттенком некоторого презрения. Они не видели того, что я начинал уже подозревать понемножку, а именно, что все малейшие поступки и вопросы Холмса неминуемо вели к одной практической цели, намеченной уже им окончательно и бесповоротно. «Каково ваше мнение, сэр?» — спросили в один голос, оба полицейских агента. «Я с удовольствием присвоил бы себе честь распутывания этого дела, если бы имел столько наглости думать, что могу помочь вам», — ответил Холмс. «Но вы так прекрасно ведете его сами, что было бы крайне неприятно видеть третье лицо, вмешивающееся в ваши действия». Я уловил в этих словах целый мир, тонкий и... И ядовитой иронии. Но если вы будете так любезны и дадите мне возможность участвовать в ваших расследованиях, то я буду счастлив помочь вам по мере моих сил и способностей. В ожидании вашего решения я хотел бы поговорить с полицейским, который первым обнаружил труп. У вас записаны его имя и адрес. Лестрот заглянул в свою записную книжку. «Джон Ранс», — сказал он, — «в настоящее время его дежурство закончилось. Вы можете найти его в Одлей-Курт, Кеннингтон-Парк-Гатт, номер 46». Холмс записал адрес. «Идемте, доктор. Отправимся на поиски этого человека». Затем, обернувшись к Рэгсону и Лестраду, прибавил. «Э, «Позвольте мне сказать вам несколько слов, которые могут вам пригодиться». Перед нами действительно убийство, и совершил его мужчина. Рост этого человека достигает по меньшей мере 5 футов 11 дюймов, и сам он в полном расцвете сил. Ноги его малы, принимая во внимание его рост. Обувь его обыкновенного фасона с четырехугольными носками. Он курит трехинопольские сигары. Он прибыл сюда со своей жертвой в фиакре на четырех колесах, запряженным одной лошадью. Три подковы у последней порядочно стерты, между тем, как одна передняя — совершенно новая. Думаю, что не ошибусь, сказав, что лицо убийцы очень красно. Наконец, ногти на правой его руке необыкновенно длинны. Я даю вам только несколько очень небольших указаний, но они могут быть вам полезны. Полицейские переглянулись, недоверчиво улыбаясь. «От какой причины последовала смерть этого человека?» — спросила Лестрот. «Яд!» — сухо и коротко ответил Шерлок, поворачиваясь, чтобы уходить. На пороге двери он остановился и прибавил. «Еще одно только слово, Лестрот. «Рахе» — немецкое слово, означающее «месть». Поэтому советую вам не терять понапрасну времени в поисках мистрис Рошель». И, бросив эту поистине париянскую стрелу, он, наконец, вышел, в то время как два соперничающих друг с другом полицейских остались стоять с разинутыми от изумления ртами, провожая его взглядом.